Понемногу глаза привыкли к темноте, и при тусклом свете огня они, наконец, могли различить героиню праздника, которую наряжали. Невеста, так же, как и ее отец, была среднего роста, с черной кожей и довольно хорошо сложена. Узкий лоб и выдающийся затылок и челюсти придавали ее лицу бессмысленное выражение». Но в общем, во всех чертах её лица была какая-то мягкость, располагавшая в её пользу. Узнав Калетту и Лину, Миа-Миа дружески кивнула им головой, но тотчас же позабыла об их присутствии, занявшись опять своим туалетом. Даже девушки дикого племени обожают наряжаться. Невесту в это время намазывали толстым слоем жира, что у них составляет первое условие нарядного туалета. Это косметическое средство не только пачкает волосы и делает их липкими, но и издаёт отвратительный запах, невыносимый для непривычного человека. Но зато его боятся насекомые, отравляющие существование в этих краях. Между тем одевание невесты приближалось к концу. Прическа принимала все более и более внушительный вид. Мода была на большие лбы, а потому голову миа-миа выбрали кружком, как у францисканского монаха. На верхушке же возвышался пучок волос, которые крепко закрутили и смазали. На этот быстён насадили целую коллекцию перьев и султанов, а выбритый лоб обвязали ремешком, на который повесили всевозможные кольца, амулеты и брелоки. Уши проткнуты в нескольких местах, отвисли от тяжести украшений. Ресницы все выдернули, нос проткнули двумя кольцами. Не забыли также и про зубы. Местная эстетика не требовала, чтобы они были черные, как в других африканских краях, но они должны были быть острыми, и потому их подпилили с двух сторон, вследствие чего у Мия-Мия сделалась крокодилья улыбка, необходимая для такого торжественного события. Покончив с головой, убранства, которые все одобрили, приступили к украшению туловища, навешав массу ожерельев, браслетов, колец, нарукавников, кушаков и всевозможных висюлик. Гостям особенно понравился широкий кожаный кушак бледно-лилового цвета, с которого свешивались бледно-голубые и бледно-желтые бусы. В общем, костюм Мия-Мия был безупречен. Конечно, он не понравился бы непривычному глазу, не умеющему ценить такую красоту, но у нее все гармонировало одно с другим, ни одна мелочь не нарушала общего местного стиля. Мия-Мия была очень довольна своей прической и в восторге вертелась, гремя побрякушками. Хорошо, если бы она сумела сохранить навсегда традицию своих предков, но, увы, Гордость и тщеславие способны все испортить. Настал момент обетов, не вечных, но по решению судьбы. Отец сел на курган, поросший зеленью и расположенный напротив его жилища. Все гости стали парами и торжественно пошли мимо него. Меомея заключала собой шествие под руку с женихом, который был никто другой, как Бололу. Дайдя до Мзишеше, молодые остановились, между тем как прочие разместились около них полукругом. Маленький негритянок поднёс старику раковину. Мзишеше взял её, поднял руки и с силой бросил на камень, нарочно расположенный здесь. Раковина разбилась, Негречённик поднял осколки и передал старцу, который тут же их сосчитал. Всего было 7 кусков, значит, супруги повенчаны на 7 лет. Дело совсем простое. Теперь могли наслаждаться прелестями еды. Бараны, козы, буйволы натуры и обжаренные всевозможные фрукты таково было меню банкета. Но хитрый мизе ше ше отлично знал, что делал, приглашая белых на праздник. Он был уверен, что знатные гости не придут с пустыми руками. И он не ошибся в расчёте. Теперь можно было распаковать таинственную корзину. В ней оказались всевозможные печенье и яства. приготовленные брандевином, до которых так лакомы большие головы. Со всем этим новобрачной преподнесли полный столовый сервиз. Да, Мия-Мия выходила замуж при счастливых обстоятельствах, тем более что число семь считается хорошим предзнаменованием. Прибавьте ко всему этому присутствие важных иностранцев, а её свадьбе долго будут судачить местные кумушки.